Глава двадцать четвертая. Следующий зал оказался пустым. Только толстый слой пыли лежал на вымощенном черном камнем полу. Четыре двери, ведущие в разные стороны, были похожи на темные провалы. Не нравится мне здесь, надсадно прохрипел Веспор. Да, мерзкое местечко, согласился поддерживающий его за плечо варвар. Зато спокойно. Тервель настороженно огляделся и уже более уверенно добавил «Нет тут никого, кроме призрачной смерти», — добавил Тифлинг. Выйдя вперед, колдун поднял руку и метнул в темноту горсть искр. Пролетев шагов десять, искры вспыхнули яркими огнями и принялись выплясывать странный беззвучный танец в пустоте. Казалось, что горит полощущееся на ветру невидимое одеяло. «Все!» Морхат коротко взмахнул кистью руки, как будто капли воды с пальцев встряхивая. «Больше нам ничего не угрожает». Едва заметная тонкая улыбка скользнула по губам Тифлинга. По крайней мере, до тех пор, пока мы не покинем этот зал. Все сразу расслабились, заговорили одновременно, при этом было совершенно непонятно, кто к кому обращается. Полетели на пол вещевые мешки... Веспор уселся рядом с Карбаром и принялся рассказывать новому приятелю о том, как он в одиночку, ну или почти в одиночку, завалил душителя. Варвар с интересом слушал и то и дело одобрительно кивал. Ариэла внимательно прислушивалась к их разговору. Опасаясь, как бы увлекшись, дворф не сболтнул чего лишнего. Но Веспор был осторожен и даже не заикнулся об истинной цели их путешествия, потому что ему нравилось играть роль искателя сокровищ. «Ты как думаешь, кто главный в нашем отряде?» Хитро прищурившись, спрашивал он у варвара. «Клирик?» — взглядом указывал на тервале плуорг «Не угадал. Я!» — Уэспер тыкал себя пальцем. «Я организовал эту экспедицию». «Точно? Спроси любого. Ну, ты, брат, силен!» Восхищенно качал головой полуорк. Клирики тем временем принялись за врачевание ран. Лиган выдернул пробку из фляги, сделал глоток и присел на корточке позади ванфара. — Что ты думаешь об этой троице? — тихо спросил он. — Среди руин нет сокровищ, что могли бы заинтересовать обычных кладоискателей, за которых они пытаются себя выдать. Так же тихо произнес монах. — И я об этом подумал. Лиган сделал еще глоток и протянул флягу монаху. — Так что же они тут ищут? — Думаешь, то же, что и мы? — Возможно. — Они не выглядят глупцами. Монах осторожно глянул в сторону чужаков. Стифлинг и клирик, по крайней мере. «Ага», — коротко кивнул эльф. «А это значит, в нашу историю о кладоискателях они тоже не поверили. Мы не верим им, они не верят нам. Очень нехорошая ситуация. Чтобы не было совсем плохо, нужно поскорее разойтись в разные стороны». «Согласен». Монах вернул флягу эльфу, отряхнул руки и поднялся на ноги. «Терваль!» Клирик обернулся. Ванфар пальцем указал на дверь. «Будем сидеть на месте, останемся с пустыми карманами». «Дело говоришь первым», — поддержал монаха Тифлинг. «Жизнь у нас волчья», — подмигнул он Тервалю. «А волка, как известно, ноги кормят». «Я был рад встрече с тобой, Морхат. Терваль был почти искренен в своих словах. Вопреки общепринятому мнению о Тифлингах, Морхат вызывал у него симпатию. Он держался уверенно и при этом не старался никому доказывать свое превосходство. Он был признанным лидером в своем отряде, но не акцентрировал постоянно свое главенствующее положение, как делали бы на его месте другие. И он был боец, не привыкший прятаться за другие спины. Если бы они встретились где-то в другом месте при иных обстоятельствах, то в отношениях между ними, скорее всего, вообще не возникло бы никакой напряженности. Но сейчас оба — и Морхат, и Терваль — Понимали, что их встреча в руинах древнего убежища Кадара Неведомого совсем не случайна. Оба ищут тут совсем не то, о чем говорят, и каждый знает, что другой догадывается о его лжи. Конечно, самое лучшее в подобной ситуации – это сесть и спокойно во всем разобраться. Либо разойтись в разные стороны в расчете на то, что встретиться вновь уже не придется, Терваль выбрал второй вариант. Ведь выяснись вдруг, что Морхот и его команда пришли в убежище Кадара за тем же, что и он со своими спутниками, и все они окажутся в весьма затруднительной ситуации, и найти выход из нее такой, чтобы все остались довольны и живы, будет весьма непросто. Морхот, по всей видимости, придерживался того же мнения. «Я тоже был рад, что познакомился с тобой, Терваль», — сказал Тифлинг. «Надеюсь, если мы встретимся в другой раз, то сможем вместе сесть за стол и выпить по кружке доброго вина». Клирик и Тифлинг обменялись рукопожатиями и разошлись в разные стороны. Морхот налево, Терваль направо. «Будь здоров, братан!» Варвар-полуорг стиснул Веспора в объятьях и поднял. Двар судорожно дрыгнул ногами, пытаясь достать до пола. «Свидимся еще, сердцем чую!» Хлопнув на прощание Веспора по плечу так, что тот едва не свалился, Карбар побежал следом за тифлингом. Клирик Святого Ветра кинул взглядом новых знакомцев, коротко кивнул и, опустив косу, чтобы не зацепить косяк, скрылся за черной дверью. «Странная компания», — сказала, глянув вслед уходящей Мариэла. «Не более странная, чем наша», — вполне серьезно ответил Ванфар. Веспер чуть приоткрыл другую дверь и заглянул в щелку. «Все в порядке», — он уверенно распахнул дверь, переступил порог и исчез. Веспер кинулась следом за ним Ариэлла. «Стой!» — попытался поймать ее за руку Терваль, но опоздал. Рыжеволосая тоже исчезла. «Что происходит?» — растерянно глянул на Терваля Лиган. «Не знаю», — тряхнул головой клирик. «Нужно идти вслед за ними», — Ванфа рванулся к дверному проему. «Нет», — рукой перекрыл ему путь Терваль. «Чего мы ждем?» «Знака, любого знака с той стороны. А если...» «Эй, сколько вас ждать?» Раздался из темноты недовольный голос Веспора. «Вы чего там стоите?» «Веспор?» – осторожно произнес имя Дварфа Терволь. «Ну да, я Веспор, а кто же еще?» «Ты нас видишь?» «Конечно. А Ариэла?» «Да вот же она рядом со мной. Все в порядке. Это уже был голос Ариэлы. Идите сюда». «Но мы вас не видим», – с сомнением покачал головой Терволь. «Зато мы вас отлично видим. Ну уже сколько вас ждать?» «Ну, ладно». Клирик положил ладонь на рукоять булавы и шагнул в темноту. И в ту же секунду перед ними возникли Веспа и Ариэла. Переступив порог, Ванфар обернулся и протянул руку назад. «Ты что-то забыл?» — спросил, присоединившись к остальным лиган. «Думаю, что произойдет, если вернуться. Зачем тебе это?» «Интересно. Я бы не стал рисковать». «Да», — согласился Ванфар и опустил руку. Зал, в котором они оказались, в былые времена выглядел, должно быть, празднично. Стены его украшали цветочные мозаичные полотна, изображающие сцены сражений и охоты на диких зверей. Вдоль стен стояли невысокие колонны с мраморными бюстами. Некоторые бюсты были скинуты с постаментов и расколоты на мелкие кусочки. Лица же тех, что остались стоять на своих местах, были гордые, а то и надменные. Но ни одно из них даже отдаленно не напоминало странникам известных исторических персонажей. Так что кто они были, эти люди, удостоившиеся чести быть запечатленными в камне, так и осталось загадкой. Странники прошли еще через двенадцать залов, ни один из которых не был похож на предыдущий. Но после зала с големом им не встретился больше ни один враг, да и ловушек на пути не было. Судя по всему, прав был ванфар. Миновав зал с големом, они как бы шагнули из прихожей в гостевую комнату и попали на иной событийный уровень. Здесь их уже не пытались остановить, хотя и верный путь подсказать тоже не спешили. — Последнее время меня сильно тревожит, я бы даже сказал, гложет один вопрос, — произнес Веспер, глядя себе под ноги, дабы никто из спутников не заподозрил, что вопрос обращен к нему. — Последнее время это примерно сколько? — поинтересовался Ванфар, любивший логические задачки. — Примерно с того момента, как нас чуть не сожрала ожившая люстра, — уточнил Дварф. Ванфар кивнул. Любопытство монаха было удовлетворено, и более его ничего не интересовало. Веспар же явно рассчитывал не на такую реакцию. — Можно подумать, только я один думаю об этом, — произнес он со значением. — И что это за вопрос? — пошел-таки Дварф навстречу Лиган. Как мы будем отсюда выбираться? Поскольку вопрос не был адресован кому-то конкретно, отвечать на него никто не спешил. — Эй, есть здесь кто? — Дварф хлопнул в ладоши. — Почему тебя беспокоит этот вопрос? — спросила Риэлла. — Потому что я хочу выбраться отсюда живым и, по возможности, невредимым, — ответил Дварф. — Тогда зачем ты вообще сюда полез? — спросил Терваль. — Не знаю. — озадаченно поскреб ногтями висок Дварф. — намотал на палец косу. — Может быть, за компанию? — Прежде чем думать о том, как вернуться назад, надо найти то, что мы ищем, — ответил Терваль. — Ну да, — уныло кивнул Веспер. — Что-то подобное я и ожидал услышать. — Тебя не устраивает такой ответ? — Не на все сто. Мне почему-то кажется, что когда ты говоришь «подумаем об этом после», то на самом деле рассчитываешь на то, что выход найдется сам собой. Я не прав? «Прав?» — кивнул Терволь, «В какой-то степени». «Я так и думал», — удрученно вздохнул Веспор. «У нас нет никакого плана». «О чем ты говоришь, Веспор?» Едва не сорвалась на крик Ариела, который, наконец, надоело слушать недовольное бурчание Дварфа. «Мы знать не знали ни о какой многомерной симметрии до тех пор, пока не начали бродить по этим залам». «Именно об этом я и говорю», — спокойно ответил Дварф. «У нас нет плана действий на случай непредвиденной ситуации». «Нам еще повезло, что мы встретили Карбара с компанией. Иначе бы мы так и сидели на пороге зала с Големом». Карбару с его приятелем повезло не меньше, чем нам», — наметил в «Втроем бы они тоже не справились с Големом». «Конечно», — не стал спорить Веспор, — «но дело сейчас не о них, а о нас». В ответ на это замечание все благоразумно промолчали. Веспор обладал поразительной способностью озвучивать вопросы, которые захотелось задать каждому, Но никто не решался этого сделать. Причем в самый неподходящий момент. «Хорошо», — Вэс удовлетворенно наклонил голову, как будто уже услышал то, что хотел. «Но если мы не знаем, как будем отсюда выбираться, возникает другой вопрос. Знаем ли мы, что мы ищем? Я имею в виду не абстрактное понятие, означающее цель нашего похода, а его конкретное, зримое выражение. Как выглядит скреп, который мы ищем? Тишина. Замечательно». В мнимом восторге Дварф скинул руки к потолку. «Может быть, мы уже раз двадцать прошли мимо него?» «Это вряд ли», — Серьезным видом покачал головой ванфар. «А кто сказал, что вход в склеп один?» Не сдавался в испор. «Слепой библиотекарь», — ответил Лиган. «А он знал о том, что здесь все перекошено многоплановой симметрией?» Легко нашел контраргумент, Дварф. «Знал я вас?» — спрашиваю. «Знал, не знал, какая разница?» — устало развела руками Ариэла. — Лично я пока еще не видела ничего похожего на склеп. — А ты знаешь, как выглядит склеп? — Да. — Откуда? — прищурился дворф. Я бывала в склепах и не раз. — Но ты понятия не имеешь, как выглядит склеп, если смотреть на него из-под земли. Ванфар решил положить конец пустому и бессмысленному спору. — Я думаю, как только мы найдем то, что нам нужно, мы сразу это поймем, — сказал монах. «Каким образом?» — изобразил удивление выспор. «Интуиция?» — улыбнулся Авир. «Интуиция?» Дварф, возмущенно затряс бородой. «Я не знаю, что это такое. Если бы я полагался на интуицию, то бы не дожил бы и до ста лет». «По-моему, ты нервничаешь, выспор, сказал Терваль, открывая дверь в следующий зал. «Я нервничаю», — возмущенно начал было Дварф, но тут же сменил тональность. «Да, я нервничаю, потому что я беспокоюсь за исход нашего предприятия». «Мы все беспокоимся», — пытался успокоить не на шутку разошедшегося дворфа Лиган. «Да, но не так, как я», — и слушать его не стал Веспор. «Я всегда нервничаю, когда не понимаю, что происходит». «Успокойся, Веспор». Клирик сделал шаг в сторону и провел ладонью по неровной, сложенной из округлых булыжников стене. «Мы нашли его». Дварф подбежал к Терволю. «Хочешь сказать, что это стена склепа?» Веспор с сомнением похлопал ладонью по стене. «Да», — кивнул Терволь, «Уверен?» Клирик указал на камень кладки, на котором отчетливо были видны три пересекающихся круга. «Это знак культа трех лун». «Ага», — Веспор приложил палец к подбородку и оценивающим взглядом окинул стену. «Ломать будем?» Дварф уже перебирал пальцами топорище, примеряясь, как бы половчей ударить секиры по стене. «Бесполезно», — остановил его клирик. «Стена заговоренная». «Верно», — ответила рела Использована очень сильная магическая печать. А я бы все же стукнул. Дварф ногтем ковырнул скрепляющие камни раствор, растер крупинки между пальцами, понюхал. Кладка старая, еле держится. Веспор. С тоской посмотрела на Дварфариева. Эту стену держит не раствор, а магия, понимаешь? Я понимаю одно, обиженно надулся Дварф. Ты, он ткнул пальцем в рыжеволосую, не знаешь, как сломать эту стену. «Не знаю», — призналась Ариэла. Веспер молча пожевал губы, посмотрел из-под сдвинутых бровей на стену. «Догадок никаких больше нет. Прежде чем строить какие-то предположения, нужно все внимательно осмотреть», — пришел на выручку девушке Терваль. «Где-то рядом может быть скрыта подсказка. Вряд ли монахи из Мобиэльского монастыря хотели, чтобы кто-то извне мог проникнуть в скреп», — заметил Ванфар. «Зачем же тогда слепой библиотекарь послал нас сюда?» — задал резонный вопрос Вэспор, и сам же на него ответил. Он знал, что из убежища Кадара можно попасть в склеп, значит, нужно искать. — Что? — спросил Лиган. — Да все, что угодно, — махнул руками по сторонам дворф. Терваль же ясно сказал, ищем подсказку. — Существует такое понятие, как дополнительный ключ. Ариэла подняла руку, приложила ладонь к стене и медленно проверила ею сначала слева направо, потом сверху вниз. Когда на предмет действует одновременно два магических импульса, примерно равные по силе, но противоположные по значению, происходит спонтанное образование дополнительного ключа. Ключом может стать любая вещь, оказавшаяся рядом в момент наложения заклятия. Концентрация магии в убежище Кадара даже сейчас очень высокая. Если в тот момент, когда монахи изнутри накладывали печать на стену склепа, с другой ее стороны образовался спонтанный магический узел, Это могло привести к появлению дополнительного ключа. «Значит, мы ищем ключ?» — уточнил на всякий случай Веспор. «Это только мое предположение», — Ариэла сделала жест рукой, которым, если не отказывалась от всего, что сказала, то сама ставила под сомнение сказанное. Но зато у Веспора непонятно откуда вдруг появилась уверенность, которой даже на двоих было с избытком. «Ладно, будем искать ключ. Как он выглядит?» Я не знаю, покачала головой Ариэла. Хорошо, на что он похож. Ключом может быть все что угодно. Так что же нам теперь собирать все, что под руку попадется, и кидать в эту стену? Не знаю. В конце потерянно развела руками девушка. Я слышала об этом на лекциях по практической магии, но самой иметь дело с чем-то подобным мне не приходилось. Ариела была так раздосадована собственной беспомощностью, что вот-вот готова была расплакаться. И даже толстокожий дворф это понял. «Ну, ладно», — снисходительно махнул он рукой. «Всему в этой жизни приходится учиться на собственном опыте. А если действовать от противного?» Медленно двигая кистью левой руки, Ванфар нарисовал указательным пальцем тугую спираль. «Если есть ключ, значит, должен быть замок, к которому он подходит. Если мы найдем замок, то будем знать, как выглядит ключ». Секунду-другую все молча обдумывали то, что сказал Авир. Затем, по-прежнему не говоря ни слова, все разом бросились к стене. — Арела: Свет! — Веспор, подсади меня повыше. — Ну, что там? — Ничего не вижу. — Я что-то вижу. — Выбойно. — Стоп, я нашел! Стоявший на четвереньках Веспор резко выпрямился, так что взобравшийся ему на спину Лиган едва успел спрыгнуть. — Вот! — Двар вткнул пальцем в камень, заложенный в самом основании кладки. Тут уж пришла пора всем встать на четвереньки, иначе не рассмотреть, что там приметил дворф. На камне был словно отпечатан круг с несколькими пересекающимися линиями внутри. «Ну, не знаю», — задумчиво почесал заросшую щетиной щеку Терваль, — «может быть, это клеймо мастера?» «С каких это пор мастера стали ставить клеймо на камне?» — усмехнулся Веспер. «Это мог быть мастер, который укладывал стену» тервали я смотрю тебе не по вкусу то, что не ты нашел замок». «Не говори ерунду, выспор, недовольно помощился клирик. Я всего лишь проявляю здоровый скептицизм». «Оставь свой скептицизм при себе», — усмехнулся Дварф. «Это...» — он ударил носком сапога отмеченный камень. «Замок, которому осталось только ключ подобрать». Веспар искоса хитро так глянул на релу. «Ключик-то подобрать сумеешь, а, подруга?» «Зачем?» Ариала сунула руку в карман. «У меня есть оригинал». Щелкнув ногтем, рыжеволосая подкинула в воздух блестящий металлический кругляш. Поймав кругляш, она вытянула руку перед собой. «Мне подарили это дикари. По-моему, должно подойти». Веспер двумя пальцами взял старинную монету, внимательно осмотрел ее с обеих сторон, присел на корточки и сравнил рисунок с отпечатком на камне. Размер был тот же. Да и рисунок пересекающихся линий совпадал до мелочей. «Не понимаю», — озадаченно сдвинул брови в эспор. «Выходит, подземные дикари знали, куда мы направляемся?» «Как дикари могли догадаться, куда мы идем, если тогда мы и сами этого не знали?» С сомнением покачал головой Лиган. «Вы лучше скажите мне, откуда у них эта монета?» «Еронда», — потряс головой Терваль. «Это же не может быть случайностью». Неясно было, кому адресован вопрос, поэтому отвечать никто не стал. «Обычно мы называем случайностью то, что на самом деле является закономерным следствием определенной последовательности событий, которую мы не в состоянии отследить», — сказал Ванфар. «То есть все на самом деле идет как положено, только мы это не понимаем?» — уточнил на всякий случай Дварф. «Можно и так сказать», — кивнул монах. «Здорово», — подумав, согласился Веспар. «Теперь я буду знать, что все в мире не случайно». С крайне довольным видом Дварф дернул себя за бороду. «Ладно. Ну а сейчас-то мы чего ждем? У нас есть ключ, есть замок. Чего-то еще не хватает?» «Определенно», — улыбнулся Лиган. «У Ариэлы быстрее получается открыть дверь отмычками, чем ключом». Ариэла повернулась и показала эльфу язык. «А в следующий раз превращу тебя в лягушку». «Страшная угроза в устах недоучившегося мага», — усмехнулся Терваль. Трудно даже вообразить, что может получиться, если она задумает сделать из на лягушку. Все дружно рассмеялись. И вовсе не потому, что сочли шутку клирика очень смешной. Просто каждый был уже почти уверен в том, что теперь-то, когда поиски окончены, все их заключения остались позади. И даже сомнений не вызывал тот факт, что, забрав спрятанную в склепе книгу, они без труда найдут выход из многомерно симметрического убежища Кадара Неведомого. «Вот так». А еще, посмеиваясь, Ариэла присела на корточки и приложила блестящий кругляш к отпечатку на камне. Ей пришлось немного покрутить монету, чтобы нанесенные на нее полосы в точности совпали с отпечатком. И как только это произошло, Ариэла почувствовала, что монета больше ей не принадлежит. Металлический кругляш будто слился с камнем, на котором когда-то давно оставил свой след. «Назад». Стена задрожала и на глазах начала осыпаться. Сначала полетела пыль из щелей, затем посыпалась крупа застывшего, казалось, на веки раствора, соединяющего камни. А следом и сами булыжники один за другим стали вываливаться из складки. «Тебе цены нет, когда нужно что-то сломать». Как-то странно, ни то с уважением, ни то с затаённым трепетом посмотрел на Риэлу Веспор. «Спасибо». Кокетливо улыбнулась рыжеволосая. До основания стена не развалилась, но в образовавшийся пролом пролезть можно было без труда. «Поглядим, поглядим, что там!» Скинув с плеч мешок, варф подошел к обрушившейся стене. Он заглянул в пролом, не увидел ничего настораживающего, кинул в дырку секиру и, подтянувшись на руках, перевалился через край полуразвалившейся стены. Приглушенный шлепок возвестил о том, что Вейс продобрался до цели. «Порядок!» — голос Дварфа звучал гулко, как из бочки. «Никого, даже мертвецов не видно!» Терваль помог Ариэле забраться на рухнувшую стену. Выведя яркость жезла на максимум, рыжеволосая заглянула в пролом. Узкий проход уходил в темноту. По обеим сторонам в три ряда тянулись плиты с выбитыми на них именами и датами жизни. Ариэла спрыгнула вниз, прямо в объятия Веспара. «Ты что-нибудь чувствуешь?» — тихо спросил у девушки Дварф. «А что я должна чувствовать?» — Та. «Книгу», — объяснил Веспор. «Темный завет. Это же магическая книга, значит, ты должна чувствовать ее присутствие». «Не все так просто», — поправляя волосы, задумчиво произнесла Рела. «Ничего себе!» — аж присвистнул Лиган, глянув вдаль прохода. «Я думал, здесь пять-шесть могилок, а это целое кладбище». «Точно!» — кивнул Дварф. «Замучимся кости ворошить, пока книгу сыщем». «А что в другом конце прохода?» — спросил Ванфар. «Поворот», — ответил видевший в темноте не хуже, чем при свете Дварф. «А за поворотом?» «Я Дварф, а не ясновидящий», — развел руками испор. «Что скажешь, Терваль?» Лиган посмотрел на последнем забравшегося в склеп клирика. «Может быть, разобьемся на группу, чтобы дело быстрее пошло?» «Точно, и начнем с разных концов», — поддержала эльфа Дварф. Веспор с тоской посмотрел на Дварфа Терваль. «Из нас пятерых, только ты один способен что-то отыскать в темноте». «А, верно», — кивнул Дварф. «Я и забыл, насколько дворфы совершение по своей природе других обитателей Этана». Это была насмешка, на которую никто не обратил внимания. Не до этого было. Заброшенный монастырский склеп оказался настолько большим, что поиски, спрятанные в нем книги, могли затянуться надолго. Очень надолго. Даже страшно представить, насколько именно. К тому же перебирать человеческие останки, переходя от одной могилы к другой. Кому такое понравится? Один только двор врвался в бой, не ведая ни страха, ни сомнений. «Чего же мы ждем?» Недумевающе посмотрел он на спутников. «Надо приниматься за дело. Чем быстрее начнем, чем быстрее с этим закончим. Значит так, действуем следующим образом». Я разбиваю плиту, закрывающую могилу, и перехожу к следующей. Вы тем временем ищете книгу. Мне для работы свет не нужен. Подожди, выспор, — поднял руку Терваль. Что? Должен быть другой способ. Ты его знаешь? Нет. Значит, можно считать, что его не существует. Глупо вскрывать все могилы подряд. И неэтично в отношении погребенных, — добавил Ванфар. Что ж, выбирай, — Дварф сделал приглашающий жест рукой. Я вскрою ту, которую ты укажешь. «Я не то имел в виду», — сделал протестующий жест рукой клирик. «Я тебя не понимаю, Терваль», — озадаченно покачал головой Веспор. «Нам ведь нужна эта книга». «Да, конечно». «Отлично, давайте начнем поиски». «Здесь есть надписи». Ариэла поднесла светящийся жезл к одной из могильных плит. «Быть может, могила, в которой спрятана книга, как-то отмечена?» «Ты думаешь, осмотреть все могильные плиты проще, чем их разбить?» — усмехнулся Дварф. Веспар, у тебя никакого почтения к мёртвым», — с осуждением покачал головой Ванфар. «Мёртвым уже всё равно», — ответил Дварф. «А мне хочется поскорее найти книгу и убраться отсюда». «А с чего вы решили, что книга спрятана в одной из могил?» — спросил друг Лиган. «Все удивленно посмотрели на эльфа. Она, может быть, и под полом». Лиган топнул ногой по каменной плитке пола. «Или замурована в потолке. Может быть». Первым согласился с предположением эльфа Веспер. «Но если мы все уже хотим отыскать книгу, нужно с чего-то начать. Я предлагаю начать с самого простого и очевидного. С осмотра склепа». Решительно перебила двор Фарела. Веспер посмотрел на Рожеволосую, улыбнулся насмешливо и беспомощно развел руками. «Делайте, что хотите». Странники двинулись вдоль кажущихся нескончаемо длинных рядов могильных плит. Они внимательно всматривались в каждую надпись в надежде найти скрытое послание. Веспер шел последним, положив секиру на плечо. Губы Дварфа кривились в усмешке, он не верил в то, что таким образом можно что-то найти. И, как ни странно, дворф оказался прав. Спустя примерно полтора часа четверка исследователей добралась до поворота. Обнаружить тайный смысл в надписях на могильных плитах им так и не удалось. А за поворотом их ждал такой же длинный проход, как и тот, что они миновали. И в конце еще один поворот. «Ну как?» — усмехнулся, не скрывая сарказма, Веспер. «Жаль, вещички за стеной оставили, а так бы присели, перекусили, обдумали все как следует». Дварф протянул Клерику флягу, которую предусмотрительно прихватил с собой. Терваль устал и щелкнул пальцами. Веспер выдернул пробку и с наслаждением сделал несколько глотков. Видя, в каком состоянии пребывают его путники, пока это была растерянность, но в самое ближайшее время ее должно было сменить отчаяние, Веспор не торопился. Теперь он уже ничего не собирался доказывать. Дварф ждал, когда к нему обратятся за помощью. — Что говорил о склипе слепой библиотекарь? — обратился ко всем сразу Терволь. — Много чего говорил, — первым отозвался Веспор. — Не говорил только, что он такой огромный. — Помолчи, Веспор, — поднял руку Терваль. «Ты сам просил». Дварф с безразличным видом отвернулся. «Я тоже не понимаю, что ты хочешь услышать», — сказал Лиган. Хесроб был частым гостем в мобельском монастыре. Он был хорошо знаком с традициями последователей культа трех лун. А раз так, он должен знать и тайную символику монахов Мобиэля. «Может, он и знал, да только нам не сказал», — глядя в сторону, буркнул беспер «Непременно сказал», — согласился Стервали Мавир. Только мы не обратили на его слова внимания, а старик не имеет привычки повторять что-то дважды. «И что же теперь?» — картина развел руками Веспор. «Вернемся назад и спросим. Слушай, Ванфар, а может, ты один сгоняешь, а мы тебя здесь подождем?» «Веспор, замолчи!» Арела прокричала это так громко, что эхо в узком проходе десять раз повторила за ней. «Замолчи, молчи, молчи!» Это было настолько не похоже на арелу что все посмотрели на нее с недоумением а веспар еще и на всякий случай за угол отошел. — Ты чего кричишь-то? — спросил он оттуда негромко и вроде даже как-то извинительно. — Чай не глухий вокруг? Хесроб действительно сказал мне что-то, когда мы покидали пещеру. Ариэла напряженно зажмурила глаза. — Не могу вспомнить. — Мы с Фанфаром уходили последними, — сказал Лиган. Хесроп велел нам присматривать за тобой и сказал, что ты слишком доверяешь магии. — Точно! — хлопнул ладоши монах. «Он сказал, магия — это хорошо, если знаешь еще что-то помимо нее!» Терволя задаченно нахмурил брови. «И что нам это дает?» Веспор ухмельнулся многозначительно. Он-то давно понял, что имел в виду слепой библиотекарь. Только никто его слушать не желает. Что ж, сами виноваты. Хесроп и мне сказал, что магия сильна, но не всесильна. «А еще...» — Орела подняла руку и нарисовала в воздухе им знак. «Еще он сказал...» Рыжеволосая вдруг хитро улыбнулась. «Для того, чтобы что-то увидеть во тьме, надо погасить свет». Ариэла взмахнула жезлом, и склеп погрузился во мрак. «Я-то в темноте вижу, а вот вы...» «Помолчи, Веспор!» В унисон воскликнули все четверо. Темнота в склепе была абсолютной. Такая может быть только в подземелье, куда не пробирается и слабый отцвет дальних огней. Даже ночью в лесу не так темно. Должно быть, из-за темноты еще явственнее сделались запахи. В склепе было сухо, а потому пахло здесь только пылью и тленом. И еще совсем немного, чем-то едва различимым, похожим на запах розового лепестка, спрятанного под подушку. Первым свету видел Лиган, но едва только эльф хотел об этом сказать, как Ариэла воскликнула. «Вот он!» «Да, я тоже его вижу!» и, сдерживая волнение, произнес Терваль. «Знак!» прошептал Ванфар. «О чем вы?» — удивленно посмотрел на спутников Веспор. Обладая способностью видеть во тьме, Дварф не видел слабого и едва заметного огонька, повисшего в самом конце второго прохода. Огонек то становился чуть ярче, то снова тускнел, как будто светлячок, незнамо как, залетел в подземелье. Вот только светлячок этот не летел по коридору, не метался от стенки к стенке, от потолка к полу, в отчаянной надежде найти выход а спокойно сидел на одном месте. Толкая друг друга в темноте, запинаясь обо что-то, то и дело ударяясь плечами о стены, все четверо разом кинулись туда, где горел огонек. Ванфар, понимающий пожал плечами, но все же пошел следом. Первый, добежав до цели, Ариэла прихлопнула огонек ладонью, как будто боялась, что он улетит. Переведя дыхание, она медленно отвела руку в сторону. Волшебный знак, оставленный кем-то неизвестным на могильной плите, размером был не больше ногтя на пальце. Изображал он вписанную в круг звезду с пятью лучиками. «Это печать зла», — тихо произнес невидимый во тьме ванфар. «Предупреждение. Таким знаком отмечает место, которое лучше обойти стороной». «Темный завет — это и есть зло», — сказала Рейла. Кристалл на конце жезла, что держала в руке девушка, вновь засветился, и знак на могильной плите тотчас же исчез. Отмеченная знаком могила находилась на втором ряду. При свете на ее плите можно было видеть то же, что и на других — имя, даты жизни и слова погребальной молитвы. — Веспор, тебе не терпелось секирой помахать? — Это мы запросто! — Дварф поставил секиру на пол, поплевал на ладони и основательно взялся за рукоять. — Какую? — Эту. — указала на плиту орела. Понятно. Веспор примерился, размахнулся для удара. — Ну-ка, разойдись, а то не ровен час зашибу. — Ах! С одного удара плита разлетелась в дребезги. Все разом кинулись к темнеющему провалу. Каждому не терпелось убедиться в том, что они, наконец, нашли то, что искали. Но Веспор не зря попросил всех разойтись. В результате он первым оказался у раскрытой могилы. Опевшись руками о край, двор заглянул внутрь узкой прямоугольной камеры. «Здесь мумия», — сообщил он. «Вытаскивай». «А как насчет милости к падшим?» «Что?» «Ну, в смысле уважения к мертвецам». «Тащи, Веспор». «Ну, как скажете». Веспор ухватил мертвеца за щиколотки и потянул на себя. Тело похороненного в нише монаха сохранилось нетленным, Но как только Дварф вытянул его примерно наполовину, иссохшиеся кости не выдержали нагрузки, и тело переломилось в поясе. Веспор остался стоять с двумя ногами в руках, а верхняя часть туловища упала на пол и рассыпалась в труху. Уцелел только череп, обтянутый темно-коричневой высохшей кожей, да несколько сломанных ребер. — Ну и где ваша книга? Дварф швырнул ноги покойника в общую кучу останков. Ариэла заглянула в нишу. — Там что-то есть. Она протянула руку, но не смогла достать то, что лежало у дальней стенки ниши. Заняв место девушки, Терволь дотянулся до предмета булавой и осторожно подтащил его к краю. Это был сверток, довольно большой, прямоугольной формы. Толстина, в которую был обернут предмет, стлела и расползлась, едва рело, коснулась ее руками. Но под тряпичной была еще одна обертка, кожаная, которая неплохо сохранилась. Развязав тесенку, обернутую вокруг свертка крест-накрест, Ариэла обнажила кожаную обертку. Перед ней лежала книга, переплетенная в темно-коричневую, сморщенную, будто покрытую многочисленными шрамами кожу. Если присмотреться, можно было заметить, что морщины и складки на кожном переплете книги собираются в символ, что отмечал могильную плиту, за которой был спрятан темный завет — печать зла. Едва коснувшись книги, девушка почувствовала странное, ни с чем не сравнимое волнение. Ей захотелось немедленно открыть ее, чтобы постичь тысячелетнюю тайну, что она в себе хранит. Или чтобы выпустить наружу заключенную в ней страшную силу. Нет, чтобы овладеть этой силой. Ванфар осторожно взял арелу за запястье. «Нет», — тихо, но твердо произнес монах, — «мы сделаем это в монастыре вместе с настоятелем» рыжеволоса глянула на Авира едва ли не с ненавистью. «Как он смел ей мешать?» Ванфар прав. Сзади положил руку Арели на плечо клирик. «Темный завет не та книга, которую стоит читать в склепе, полном мертвецов», — добавил Лиган. Ариэла почувствовала, как схватившее ее за горло холодное цепенение потихоньку уходит, отпускает душу. Она ощутила облегчение. «Как бывает, когда долго ждешь кого-то и, наконец, понимаешь, что он уже не придет?» Девушка опустила взгляд. «Согласна». «Ну, а раз так я приберу вещицу...» Веспер проворно обернул книгу кожей, обвязал шнурком и взял подмышку. Проклятая книга пугала дворфа, А так, упакованная и связанная, она уже не казалась опасной. «Ну что, на выход?» Ванфар посмотрел на кости покойника, рядом с которой лежал темный завет. Кем был этот человек? Почему именно в его могиле оказалась проклятая книга? «Нужно бы прибраться», — сказал не очень уверенно монах. «Ну, хорошо», — Веспор закинул Секиру на плечо. «Вы тут приберитесь, а я вас снаружи подожду», — сказал и потопал к выходу, как будто так и было уговорено. «Иногда я совершенно не понимаю этого дворфа. глядя ему вслед задумчиво произнес Терваль. А его и не нужно понимать», — ответил Лиган. «Веспора нужно воспринимать таким, какой он есть. В сущности, он неплохой дворф. я бы даже сказал, душевный». Похоже на то, согласился клирик. Я все слышу, отозвался из темноты Веспар.